Глава пятнадцатая. Две недели нам потребовалось, чтобы укрепить линию обороны при Эребру и свести практически к нулю вероятность прорыва врага с этой стороны. За эти две недели мы каждый день сражались с группировками британцев и франко-испанцев. Эти сражения носили локальный характер. До масштабов битвы отгремевшей в ночь на 30 октября, им было далеко. В результате всех подготовок мы получили возможность снять часть войск защиты Эребру и отправили их в Стокгольм. Однако в самом Эребру тоже требовалось оставить не трех коллег, а вполне боеспособный гарнизон под предводительством умелого командира с большой личной силой. Временным командующим здесь был назначен великий князь Тверской. За две недели он полностью восстановил здоровье и почти восстановил свой максимальный запас жива. соглашайся на эту почетную должность, наставлял я Андрея Аболенского еще до его назначения на пост командующего силами Эребру. Это тебе в наказание за то, что чуть не помер». «Но ведь не помер же», — возражал он. «Потому и наказание, считай, номинальное. Рядом с вами в Стокгольме от меня будет больше пользы», — проворчал великий князь. «Если ты помрешь, пользы от тебя не будет вообще. Но хватит уже спорить». Лично мне будет спокойнее, если ты останешься здесь, у Эребру. И не думай, что я пекусь о твоей жизни. Даже с неполным запасом живы, ни одной живой ты силен. Я действительно не могу придумать лучшую кандидатуру для командования войсками здесь, чтобы командир мог и грамотные приказы отдавать, и сам был способен вступить в бой. Малосильный. Или же Тимур Кириллович Рамадановский. Или же хватит. Ты, ко всему прочему, еще и великий князь. и тебе явно будет проще командовать сборной солянкой из русских ратников разных княжеств и солдат шведской короны». В итоге, поворчав, Андрей Аболенский, разумеется, принял возложенные на него задание Но форк его дери, тоже мне наседка. Будь его воля, он бы, как и в прошлой жизни, от меня ни на шаг не отходил. Хотя... Я тут, конечно, преувеличиваю. В этом мире мой старый слуга появился гораздо раньше меня, Я считаю, что он стал вполне достойным великим князем, самостоятельной, могучей политической единицей, заботливым господином и владыкой своих земель и, ко всему прочему, любящим отцом и мужем. Но чтоб его, когда в этом великом князе просыпается бывший слуга-наседка, я ловлю когнитивный диссонанс. Оставив Андрея Боленского за старшего в Эребру, мы с остальными лидерами Северной армии выдвинулись в Стокгольм. В столицу королевства основные силы нашего подкрепления прибыли 14 ноября. К этому времени здесь уже базировались бойцы русских княжеств. Ведь когда мы только отправлялись в Эребру, великий княжеч Киевский все еще занимался приемом задержавшихся бойцов из Астрахани, Киева и Казани, в городке Нортелье. А после битвы при Эребру эти войска попросили перебазировать столицу. Кстати, стало сюрпризом, что великий князь Казанский решил выслать нам дополнительные силы. Правда, позже Арвин мне по секрету похвастался. Это моя еленька похлопотала. Ее заслуга. Дополнительные силы из Казани прилетели напрямую в Стокгольм. В Стокгольме же я имел честь вновь встретиться с Бьерном Иглингом. Он отправился в столицу через неделю после битвы при Эребру. Тогда маршал лично сопровождал короля. Как и еще один гуру королевства, 25 мастеров, 40 космодесантников и еще две сотни бойцов рангом пониже. И вот сегодня, во вторник, 14 ноября, Его Величество прибыл на военную базу, расположенную на юге-востоке Стокгольма. Как и прошлый раз, места, чтобы расквартировать всех бойцов на одной базе, не хватало, так что солдаты занимали ближайшие дома и прочие пригодные для размещения здания. С королем же мы должны были встретиться в главном зале штаба базы, в Ордюгорд. «Приветствую вас, мои дорогие воины и наши дорогие союзники!» громко объявил король, широко разведя руки в стороны. «Рад видеть вас в столице нашего королевства. Правда, огорчен поводом вашего приезда. И все же спасибо, что прибыли. Хотел бы я принимать вас в королевском дворце, но, увы, возможности закатить пир сейчас нет. Как вам всем известно, враг практически стоит у ворот. Несмотря на усилия объединенной южной армии и присоединившихся к ней отрядом российских княжеств, Он кивнул присутствующему на общем собрании великому княжецу Киевскому. «Мы смогли лишь задержать врага. Со дня на день должна начаться битва за столицу. И если мы отобьемся, то выстоим. Согласно докладам синоптиков, в конце этой недели ударят сильные морозы, а когда они ослабнут, ожидаются метели. Поэтому с конца недели война перейдет в затяжную фазу. Врагу это совсем не на руку». так что он будет пытаться захватить Стокгольм прямо сейчас. Выстоим, значит, приблизим нашу общую победу. Я рад, что вы с нами, господа. Рад сражаться с вами плечом к плечу. Победим!» — взревел он, вскинув сжатый кулак. «Да, да!» — громче других закричали шведские аристократы, впечатленные словами и зародышем ауры своего короля. После бравой вступительной речи король, чтобы хоть немного компенсировать отсутствие торжественной пирушки, объявил о начале рабочего ужина. Поели, попили и приступили к обсуждению плана дальнейших действий. Уже привычно разошлись, лишь когда стемнело. Хотя, справедливости ради, темнее сейчас рано. Я отправился в коттедж в пяти минутах езды от базы. Мой камердинер Григорий уже успел проверить дом и подготовить все необходимое к приезду господина. Так как мы, по сути, гости, то ему нужно было взять под контроль местных слуг. «Ванна готова, господин», — с поклоном сообщил мне старик. «Правда, ее уже заняла Вероника Витальевна. Она просила меня не говорить вам об этом, подразумевается, что это сюрприз. На всякий случай я велел подготовить вторую ванну. Правда, она еще менее удобная и, на мой взгляд, не подходит вашему сиятельству». «Но», — произнес я и чуть повел рукой, давая понять, что жду от Григория продолжения. Но мы на войне. А значит, как вы говорите, господин, вы готовы мыться даже в зацветшем озере. Вот именно, усмехнулся я. Молодец. Вероничку не трогай, пусть болтыхается. Смею предположить, она ждет вас. Подождет. Отмахнулся я и произнес вкратчиво. Григорий, имеется не нулевой шанс, что к нам пожалуют гости. Очень важные гости. Мне нужна комната для серьезной приватной беседы. И... напитком пусть будет эль, если гость не станет настаивать на чае. Все. Мне нужно освежиться, пока есть возможность. За следующие 50 минут я успел принять ванну, переодеться и, расположившись в кабинете, пролистать свежий доклад, составленный отмеченным дланью, о состоянии космодоспехов бойцов-корлатых львов и моих собственных. Затем перешел к докладам о довольствии и... На третьей странице доклада в дверь постучали. Заходи. Дверь скрипнула, и я увидел склонившегося в поклоне Григория. «Господин гость, которого вы ждали, прибыл». Я проводил его в классическую гостиную. На миг я подвис, пытаясь осознать, о каком именно помещении идет речь. Название комнатам дал сам Григорий. «Ясно. Спасибо». Когда мы спускались по лестнице, я услышал, как отключилась вода на втором этаже. Шумноватые тут трубы. Правда, благодаря им мне в голову пришла необычная идея. который я и поспешил поделиться с Григорием. «И я понял, господин», — удивленно проговорил коммердинер. Воспитание не позволяло ему высказывать свои сомнения. «Все будет в порядке. Твой господин почти никогда не ошибается», — усмехнулся я. На первом этаже мы остановились перед тяжелыми двустворчатыми дверьми. Рядом с ними уже стоял крепкий мужчина неприметной внешности в черном костюме. Григорий стукнул по двери и во все горло объявил. «Его сиятельство князь Енисейский, Аскольд Андреевич Александрит!» После чего распахнул передо мной двери. Сидевший на диванчике мужчина поднял на меня взгляд и улыбнулся. Я улыбнулся ему в ответ и, пройдя в комнату, сел на диванчик напротив. Разделял у нас небольшой столик, на котором уже стояли две кружки с элем и закуски, сушеные и соленые морепродукты и рыбка. «Рад приветствовать вас в своем доме. Для меня честь принимать вас здесь», — произнес я. Пусть этот коттедж мне предоставили во временное пользование по воле сидящего напротив меня человека, я все же сейчас был здесь полноправным хозяином. Либо ваше умение держать лицо сравнимо с вашими бесподобными боевыми навыками, либо вы ничуть не удивлены моему визиту», — хмыкнул бьорн Инглинг. «Я ведь сам просил вас об уэдиенции». Я пожал плечами в ответ. Но, должно быть сложно было провернуть все так, чтобы не привлекать внимание». «Вряд ли сложнее, чем вам прийти сюда незамеченным. Я попытался, чтобы как можно меньше людей знали, куда я отправился. Мне показалось, что встретиться на вашей территории будет удобнее». бьорн задорно улыбнулся и поднял кружку с Элем. «За ваше гостеприимство, ваше сиятельство!» «И за прекрасного гостя, ваше величество!» — отозвался я. Мы чокнулись, выпили и приступили к закускам. Здорово, когда люди могут расслабиться и отдохнуть, даже когда вокруг, по мнению некоторых, совсем не расслабляющая обстановка, заметил я, поставив наполовину опустевшую кружку Эля на стол. «Да ладно вам, ваше сиятельство. Даже в этой гостиной можно расслабиться». Он взглянул на массивный дубовый комод. «Правда, я бы предпочел более легкий интерьер. Что-нибудь воздушное, в светлых тонах». Переведя взгляд на меня, король усмехнулся. а затем посерьезнел. «Не зачтите за грубость, но вы совершенно не создаете впечатление двадцатилетнего юноши. Все потому, что мне еще девятнадцать», — улыбнулся я. «Вы прекрасно поняли, о чем я говорю. Беседуя с вами, я чувствую, будто беседую со сверстником. Я бы сказал с равным но королю не пристало говорить подобные вещи. Даже наедине? Ухватился я за нить разговора, столь неожиданно начавшегося». Бьерн Инглинг задумчиво почесал подбородок и хмыкнул. «Все-таки нет», — выдохнул он, — «даже наедине. При всем уважении, князь или муж бывшей цесаревны — не король». Повернувшись, он уставился на монументальные напольные часы, показывавшие половину одиннадцатого. А затем, резко повернув голову, обратил на меня удивленный взгляд. «Неужели ваше сиятельство желает быть королем?» — выпалил он. После этих слов изумление с лица Бьерна будто рукой сняло. Его взгляд стал придирчиво внимательным. Он ждал моего ответа. «В моей стране нет королей», — улыбнулся я. «Но знаете, чисто гипотетически, если бы я с теми полномочиями, с которыми сейчас представляю свое княжество, представлял бы целую страну, Северное Королевство стало бы моим надежным союзником». Бьерн шевельнул жулаками и поднялся с диванчика вместе с кружкой в руках. Пройдя до полки с книгами, он встал ко мне спиной. «Я же не вставал, хотя правила этикета и намекали, что стоит уважить короля. Пусть он и властвует в чужой стране. Все же мы сейчас союзники, а его статус выше». «Знаете, Аскольд, не оборачиваясь, — обратился он ко мне по имени, — правители терпеть не могут, когда кто-то пытается их наглым образом прогнуть». — Знаю, — отозвался я, — потому и не пытаюсь вас прогнуть. — Хм, с одной стороны верно, с другой же. Примерно как соблюдать букву, но не дух договора, — задумчиво проговорил он. Я молчал, не встревая в его сложные размышления. Ведь официально со мной у него никакого договора нет, но есть с канцлером. Об этом сейчас думает Бьерн. А ведь в самом начале, когда русские войска только прибыли в Швецию, он хотел держать нас подальше от главного поля боя и, по возможности, справиться силами королевских солдат. Тогда он видел в нас воинов-канцлера? Нет. Мы ведь представляем разные княжества. Стало быть, воинов, у которых есть свои интересы, но которые делают то, что нужно канцлеру. Эх, сокращаем условности, и все равно выходит воинов-канцлера. Однако сейчас интересно, что он ответит до того, как я воспользуюсь своим козырем.